Глава четвертая. Мыс Ильязбаба, прикрывающий выход из Дарданелл, отряд русских кораблей миновал уже после полудня. Казалось бы, крайне неграмотное решение. Любой умный человек, тем более имеющий на кораблях такие приборы навигации, как радиолокатор, ноктовизоры, с разрешающей способностью до 10 миль и прочую современную технику, постарался бы начать поход сразу после захода солнца и за 10 темных часов избавиться от маскировки, несколько раз поменять курс, полным ходом проскочить к берегам Греции. А уж оттуда спокойно, под именем призрака, приписанного к порту Сан-Франциско, двигаться в Суэцкий канал. Но так поступил бы просто умный тактик. Мудрый же должен смотреть с позиции большой стратегии. О выходе Камелота в море англичане наверняка знали еще из Севастополя. И уж тем более отслеживали все его перемещения в проливах. Агентуры у них достаточно, не сомневаюсь, что она есть и в наших штабах, и уж тем более в турецких. Если бы яхта исчезла из Стамбула и нигде более не обнаружилась, последний дурак сообразил бы в чем дело. И завтра же весь британский флот и все береговые службы, включая администрацию Суэцкого канала, принялись бы искать подходящую по тонажу яхту, как бы она ни называлась. И, разумеется, нашли бы. Очень быстро. Поэтому план предусматривал обязательную встречу с английскими дозорами. Пропустят? Хорошо. Нет? Тогда и начнется главная игра. Впереди двадцатиузловым ходом шла Волгала, обшаривая горизонт своими локаторами. Ей в кельватор, отставая на 4 мили, камелот, не слишком напрягая мягко урчающие под палубой турбины. А в дальнем прикрытии, почти растворяясь в голубоватом мареве над турецким побережьем, скользил генерал Алексеев. Разрисованный оливково буром камуфляжем, корпус линкора сливался с фоном рыжих доисторических холмов Новые турбодизели, установленные взамен паровых машин, совсем не дымили, и английские дозоры, если бы они оказались поблизости, никак не могли его заметить заблаговременно. Зато с Марсов линкора вражеский броненосный отряд успели бы обнаружить еще до того, как характерные трехногие мачты появятся над горизонтом по гигантским султанам черного дыма. Из оперативных данных разведы центра Берестина было известно, что в данный момент среди земноморской эскадры адмирала Джереми Садлера насчитывало восемь линкоров, шесть легких крейсеров и дюжину эсминцев, разбросанных по базам от Суэца до Гибралтара. Реальной опасности из них представляли четыре линкора типа Куин Элизабет, на днях бросившие якорь в Салониках и несколько миноносцев, несущих дозорную службу в архипелаге. Британцы, даже имея острое желание отомстить русско-турецкому альянсу за все пережитые унижения и за крушение практически всех планов на послевоенный период, не могли себе позволить держать игейский отряд в большем, чем сейчас составе. Жечь драгоценное топливо Платить экипажам фронтовое жалование ради того, что когда-нибудь удастся перехватить в море не то русский, не то американский пароход, такое могла себе позволить только страна с диктаторским режимом. Парламент и свободная пресса очень скоро потребуют отчет за каждый кусок Кардифа, каждую тонну нефти и каждый переплаченный фунт стерлингов. А ведь империи нужно демонстрировать флаг на всех морях. От скапа флоу до Фолклендов и от Ямайки до Сингапура. Вот и получилось, что реально контр-адмирал Садлер мог располагать всего четырьмя линкорами, но зато лучшими в Гранд-Флите, последним творением великого кораблестроителя Уатса. 8 380 миллиметровых пушек, способных посылать снаряды весом в тонну почти на 20 миль, 16 152 миллиметровых противоминных орудий, 330 миллиметровая броня бортов и башен, 25-узловый ход и вдобавок эти острова плавающей стали были очень красивы. Они были способны не допустить прорыва наличных русских сил за пределы Эгейского моря. И в случае удачного стечения обстоятельств, в скобках, если они не успеют ускользнуть под защиту дарданельских батарей и минных заграждений, уничтожить. Однако адмирал не мог избавиться от смутного ощущения дискомфорта и тревоги. Что-то в происходящем ему не нравилось. Похоже, давила на него непонятность Черноморского инцидента. Отсутствовала достоверная информация о завязке, ходе и исходе сражения у мыса Сарыч. Адмирал Сеймур вместе с шестью тысячами своих моряков оставался в плену. Русским же официальным сообщением Садлер не доверял скобка вполне обоснованно. Каким образом слабый линкор и четыре броненосца Додриднуута не просто повредили в бою, что еще как-то возможно при внезапности и особой меткой стрельбе, а принудили к капитуляции пятикратно превосходящие силы, возглавляемые смелым и опытным адмиралом? Это даже не цусимо, это гораздо хуже. Неоднократно обсуждая со своими флаг-офицерами случившееся, Садлер пришел к выводу, что возможно только единственное объяснение. Сеймур просто увлекся. А русский адмирал, умело маневрируя своим отрядом, в скобках талантов Колчака, как флотоводца, никто никогда не отрицал, заманил английский линкор на недавно выставленное крепостное минное заграждение, после чего приказал замкнуть цепь. Под угрозой неминуемой гибели на минных букетах подкрепленный налетами авиации и огнем русских линкоров по неподвижной эскадре, Сеймур предпочел спасти жизни своих людей ценой собственной карьеры и репутации. Как русский адмирал Небогатов, 28 мая 1905 года, сдавший последние четыре броненосца Тихоокеанской эскадры адмиралу Тога. Кстати, Саглер, в то время командер, сноск номер пять, капитан третьего ранга, был британским наблюдателем при японском флоте. Сейчас ничего подобного случиться не могло. У русских всего один линкор, у Садлера 4 плюс дивизион эсминцев. Большое преимущество в скорости хода и подавляющее в артиллерии. 42 15 и 64 6 дюймовки против 12 русских 12 дюймовых и 20 130 миллиметровок Если придется стрелять, шансов у русского капитана никаких и под огонь фортов седдюльбахира британский адмирал свои корабли подвести не позволит две русские подводные лодки вряд ли бо и способны и подводная угроз тоже не существует и все же садлер предпочел бы не ввязываться в бой никогда не угадаешь до конца чего можно ждать от этих русских особенно в последнее время. Хуже всего для Воронцова и Новикова было то, что так до конца и не прояснилось. Рискнет ли Садлер преградить путь в Волголея к Амелоту силой? Вернее, применит ли он оружие без предупреждения или вначале вступит в переговоры? То, что англичане считают пароход его командиры и своими личными врагами, известно было еще с прошлого года. Как и то, что мечтают его захватить, в виде хоть какой-то моральной и материальной компенсации за разгром полудивизиона эсминцев Виттери у Зунгулдака. А главное, чтобы по полной разобраться с таинственным мистером Ньюманом. Здесь совпадали интересы и Адмиралтейства, и Фуэрин Офиса, и даже системы, которые, несомненно, имеют своих людей в названных организациях. И эту задачу, по их мнению, весьма облегчало состояние Белого флота. При всем старании адмирала Колчака, в скобках, так считали англичане, не удалось до сих пор ввести в строй трофейные линкоры. Причем по самой банальной причине не хватало подготовленных моряков. Требуемых полутора сотен офицеров и пяти тысяч матросов, способных квалифицированно обслуживать незнакомые конструкции механизмы и оружия, в югороссии россии просто не было. Едва-едва удалось набрать треть нужного количества, в том числе и путем вербовки специалистов в Савдепии, досрочного производства в Мичмана и старшие корабельные гардемарины, эвакуированных с Дальнего Востока кадетов морского корпуса. Но даже и им требовалось еще не меньше полугода, чтобы изучить матчасть до уровня, позволяющего вести в бой трофейный корабль. Полностью боеспособными являлись только генерал Алексеев и гебен со смешанным русско-турецким германским экипажем. Гордые британцы не догадывались, конечно, что и один русский линкор способен отправить на дно всю их средиземноморскую эскадру. Но это уже было их проблемой, как говорится. В случае встречи с неприятелем и его агрессивного поведения Воронцов предполагал ввязаться в бой на предельной дистанции и начать отход обратно к Босфору, отвлекая внимание от призрака. Причем следует подчеркнуть, что и Новиков, и Воронцов в душе очень хотели, чтобы чеванливые бритты сорвались с нарезки. Оба они, и Берестин тоже, знатоки и любители военной истории не выносили англичан. Нет, не каждого британца в отдельности. В индивидуальном плане они были вполне ничего. А вот на национально-государственном уровне. За все коварство и беспринципность их политической практики. За то, что они предавали и продавали всех своих друзей и союзников ради национальных интересов. За все сто лет предыдущей и шестьдесят лет последующей истории русско-английских отношений. За Крымскую войну за Берлинский трактат, за войну японскую, первую и вторую мировые, за то, как они, прекратив быть великой державой, с каким-то даже патологическим азартом превратились в американских лакеев. А в нынешней реальности к старым претензиям прибавились новые. Главнейшее, как они цинично и хамски предали своего союзника по Антанте юго на ради тех сомнительных благ, которые надеялись получить от Советской России Троцкого. И сейчас появился шанс рассчитаться за все, используя именно их способы и методы. Кто-то назовет это провокацией, да ради бога. Накануне выхода из Севастополя Камилотта и Волгалы посол юго в Лондоне, тайный советник Гирея, получил телеграмму от верховного правителя Врангеля, адресованную премьер-министру и одновременно парламентом. Формально она не являлась нотой, а так чем-то вроде писем, которыми Сталин обменивался с Черчиллем и Рузвельтом. В ней сообщалось, что являющаяся законной правопреемницей Российской империи Республика юго верная своим союзническим обязательствам и традиционному боевому братству, обильно политому кровью в минувшей войне, предлагает забыть имевшиеся в недавнем прошлом досадные недоразумения, создать согласительную комиссию как для расследования имевших место инцидентов, так и для примерного наказания виновных в их возникновении. Далее предлагалось возобновить старые или заключить новые союзы на взаимоприемлемых условиях, но обязательно включающих все позиции, которые России полагались по тайным договоренностям 1915-1917 годов, в части, касающиеся нынешнего стратегического положения русского государства. Ежели правительство и парламент не в состоянии воздействовать на экстремистские, враждебные историческим интересам высоких договаривающихся сторон круги в своей стране, то гораздо более свободное в своих действиях югородское правительство предупреждает. Любая попытка ущемить интересы означенной республики получит адекватный ответ, вина за последствия которого ляжет на непосредственных исполнителей. Кроме того, посол Гирея, получил инструкцию разъяснить смысл настоящей ноты Луи Джорджу хотя бы и на пальцах. В скобках в том числе, что разгром броненосного отряда адмирала Сеймура в районе Крыма было всего лишь показательной акцией. Следующий ответ на неспровоцированную агрессию будет гораздо резче. В скобках. Тут в зависимости от реакции собеседника разрешалось намекнуть на Синоп и Петропавловск. Кроме того, послу поручалось обеспечить достаточно широкую утечку смысла русских предложений в независимую от властей прессу. Практически дословное изложение послания каким-то образом и довольно быстро попало и в большинство газет континента, где, а особенно в Германии, было прокомментировано с нескрываемым злорадством. Чересчур много о себе понимающих не любит нигде. Реакция британского правительства и широкой общественности была вполне предсказуемой. Правда, комментаторы и парламентские ястребы не задумались об очевидном. Пример житейского уровня. Любой умный человек, на которого вдруг отвязался бы хулиганистый подросток в темном переулке, непременно задался бы вопросом, чего вдруг этот вот сморчок высовывается, размахивает кулаками и матерно ругается. Нет ли у него кистеня в рукаве или компании крепких дружков за углом? кто не способен так подумать и должным образом отреагировать достоин своей судьбы. С англичанами дурную шутку сыграл факт победы в мировой войне, и наполеоновского плана мысли, что наличие двух десятков линкоров и сотни эсминцев позволяет плевать через губу на тех, у кого линкоров всего пять, а эсминцев десять. Еще к немцам они относились с определенным почтением, особенно когда не сумели выиграть, в скобках, с бесспорным результатом, у них ни одного серьезного эскадренного сражения, а уж русские флоты в грош не ставили, и даже последние события на британский кураж не повлияли.